Кроме стихов и занятий, Михаил Лермонтов старается не пропускать ни одной театральной премьеры, становится завзятым театралом, поклонником великого Мочалова. В очередном письме тетеньке он пишет «Помните ли, милая тетенька, вы говорили, что наши актеры московские хуже петербургских? Как жалко, что вы не видели здесь игрока, трагедию разбойники, вы бы иначе думали». Постановка трагедии Шиллера «Разбойники» с Мачаловым в роли Карла Мора стала событием в русском театре. Она была созвучна настроению московской молодежи, воспевающей свободу личности и высокие страсти. Карл Мор, предводитель благородных разбойников, карает богачей и защищает обиженных. Но приближались очередные каникулы, и «Прости, достопочтенный пансион» Но не думайте, чтобы я был рад оставить его, потому учение прекратится. Нет, дома я заниматься буду еще более, нежели там». Из написанных летом 1829 года стихов Михаил Лермонтов подготовил первый сборник «Мелкие стихотворения. Москва» в 1829 году. Стихи посвящены природе, истории, дружбе. Среди друзей я бы выделил Сабурова, Дурнова и Петерсона. Интересная история с Петерсоном. Он был арестован полицией за то, что ходил по Москве с белым бантом. За этот проступок его посадили на две недели на хлеб и воду, а затем отправили к родителям в деревню. Под стать нынешним белоленточником. Интересные пейзажи Середникова. «Люблю, друзья, когда за речкой гаснет день, Укрывшийся лесов в таинственную сень, или под ветвями пустынные рябины, смотреть на синие туманные равнины. Примечание Пан в древнем роде, 1829 год, конец примечания. Там, в Середникове, летом 1830 года, Мишель познакомился и со всем семейством Берещагиных, с Катенькой Сушковой и с Варенькой Лопухиной. Все его будущие музы или приезжали с родителями в гости в имение Столыпиных в Середниково, или жили по соседству. Четыре лета подряд, с 1829 по 1832 год, Мишель проводил с бабушкой каникулы в Середниково. Имение купил в 1825 году дед Лермонтова Дмитрий Алексеевич Столыпин незадолго до своей смерти. В этом же сборнике 1829 года Мишель поместил стихотворение «Жалобы турка», где явно просматривается аналогия с режимом Николая I. Сейчас стало модно отрицать революционность и бунтарство Лермонтова. Да, он не был никогда осознанным целеустремленным революционером или даже поклонником декабристов. Но с его-то характером не протестовать против удушающего режима было бы смешно. В конце концов, он и благородный пансион покинул, недучившись в апреле 1830 года из-за преобразования пансиона по приказу боявшегося любой смуты царя в обычную гимназию, где были положены и телесные наказания. «Там рано жизнь тяжка бывает для людей, там за утехами несется укоризна, там стонет человек от рабства и цепей, друг этот край, моя отчизна». Прикрывшись жалобой турка, как раз в это время шла русско-турецкая война, Он постарался этим избежать ненужных сравнений с Россией и ненужных ему наказаний. Но вольнодумство свое, в том числе и политическое, продолжил позже и в других стихах. В обеих тетрадях стихов, написанных в пансионе, много переводов из любимого тогда Шиллера. Как считает автор прекрасной книги Лермонтов в Москве, один из лучших наших лермонтоведов Иванова, Этот его шиллеровский период обязан его педагогам Раичу, Павлову и Максимовичу, которые насыщали переводами из Шиллера все свои занятия. В рукописном сборнике Лермонтова за 1829 год и появляется его первый демон. Он так и назвал стихотворение «Мой демон». Не подумай, что юноше было всего-то 15 лет. За стихотворением «Мой демон» последовали первые варианты поэмы «Демон», На глазах у России рождался новый великий поэт. Шестой класс в пансионе уже проходил привычно и вполне благополучно. Все время делилось между учебой, поэзией и светской жизнью, подразумевавшей знакомство с прелестными москвичками. Но об этом чуть попозже. Неожиданно 11 марта 1830 года в коридоре пансиона появился приехавший в Москву император Николай I. Он явился без всякого предупреждения и без охраны. До него доходили слухи о вольнодумстве экзальтированной молодежи, обучающейся в привилегированных пансионах, зараженных революционными идеями, и он решил проверить. Бунтарей не выявил, но на самого царя в коридорах пансиона никто из учащихся не обратил никакого внимания. Для нашего времени это невероятно. Представьте, Владимир Путин пришел в школу, его толкают, его никто не замечает. Так что, осуждая самого царя за суровость, я одновременно уважаю его за простоту и естественность. Зашел, никого не спрашивая, никого не предупреждая, вот и получил за свою анонимность. Пенсионеры решили, что это, очевидно, какой-то генерал пришел хлопотать за своего сынка. На перемене все шумели, толкались, носились по коридорам, начался урок. Император зашел в пятый класс, педагога еще не было, Ребята, опять же, не обратили на вошедшего генерала никакого внимания. Лишь один из учеников узнал императора и вскочил с возгласом. «Здравия желаю вашему величеству». Никто его не поддержал, скорее зашикали за неуместное приветствие. Решили, что пошутил. Пока пришел педагог, пока разобрались, гнев Николая все более нарастал. Всех учащихся всех классов собрали в актовом зале, Вот тут-то впервые Михаил Лермонтов увидел своего императора, и не в лучшем виде. Император упрекнул и пансионеров, и педагогов в излишней вольности и недисциплинированности. Вернувшись в столицу, император распорядился закрыть благородный пансион и переименовать его в обычную гимназию. Многие родители забрали своих детей из старших классов. Забрала бабушка и Михаила Лермонтова не дожидаясь порки своего строптивого внука. А может, и полезно было бы Михаилу попробовать школьных розок, не так бы в будущем лес нарожен, кто знает. Решили осенью поступать в Московский университет. Ему выдали свидетельство о том, что из благородного пансиона императорского Московского университета пенсионеру Михаилу Лермонтову в том, что он в 1828 году был принят в пансион — Обучался в старшем отделении высшего класса разным языкам, искусствам и преподаваемым воном нравственным, математическим и словесным наукам, с отличным прилежанием, с похвальным поведением и с весьма хорошими успехами. Ныне же по прошению его от пансиона Сим уволен. Впереди было лето в его любимом Середникове, а затем занятия уже в Московском университете. Казалось бы, все шло хорошо. В середине летом 1830 года были написаны и цикл стихов, посвященных Катеньке Сушковой, и трагедии «Испанцы», и стихотворения предсказания, мало кем понятые сегодня зловеще пророческое, никак не связанные с самой, достаточно благополучной жизнью начинающего студента. «Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет». Ниже стихотворения было написано самим Лермонтовым «Мечта». Связано ли это было с Парижской июльской революцией 1830 года, событиями в самой России никто не знает. Мальчик мечтает о мятежах и свержении царя, о крови и насилии. Но пока мечты оставались мечтами, и Мишель проводил время с прелестными соседками в Середникове. Целая тетрадь стихов была заполнена в 1830 году. Связан этот год и с увлечением английским поэтом и бунтарем Байроном. Английский лорд на время стал его идеалом. Также конфликтующий с миром, также мечтающий о любви, также борющийся за свободу. «Я молод, но кипят на сердце звуки, И Байрона достигнуть я бы хотел. У нас одна душа, одни и те же муки, о, если б одинаков был удел!» Примечание к не думая, чтобы я был достоин сожаления, 1830 год. Конец примечания. В первоначальном варианте Лермонтов начинает последнюю строфу: Как он, ищу в стране моей свободы, позже из цензурных соображений переправил, как он, ищу забвенья и свободы. Нет, никак не будем отрицать определенный индивидуалистический лермонтовский радикализм, отнюдь не придуманный советскими исследователями. Тогда надо перечеркнуть чуть ли не всю поэзию Лермонтова. Даже Пушкин был поспокойнее, особенно к концу жизни. Джордж Гордон Байрон царил тогда в русской литературе. Им увлекались Александр Пушкин и Кондратий Рылеев и все декабристы, и Виссарион Белинский. Как всегда в таких случаях, увлечению баронизмом способствовали не только стихи великого английского поэта, сколько сама его жизнь. Изгнанный из-за бунтарства из родной Англии, несмотря на свой титул лорда, он воевал за свободу Италии и, в конце концов, погиб за свободу Греции во время греческого восстания 1824 года. В Англии в то время о Байроне вообще не принято было говорить, как ни парадоксально. В царской России с его именем было полегче, потому что Россия воевала с турками, и, следовательно, враги Турции были нашими друзьями. Может быть, Михаил Лермонтов и стал бы всего лишь вторичным байронистом на всю жизнь, заразившись его идеями и возлюбив его стихи. В этом и сейчас упрекают Лермонтова иные писатели и литература веды. К счастью, сам творческий дар Лермонтова заставлял его перебарывать байронизм. В этом и заключается истинная русскость. Все полезное русифицировать и сделать своим. До конца дней своих, оставаясь поклонником байроновского гения, он еще в Москве, будучи студентом, понимал, что его путь иной. Путь русского национального поэта, идущего от своих корней своих традиций. Байрон уже ни Бородино, ни песню про купца Калашникова, ни Героя нашего времени не написал бы. И уже спустя год с небольшим, после начала своего увлечения Байроном, В 1832 Михаил Лермонтов пишет «Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый избранник, как он, гонимый миром странник, но только с русской душой». Московский период Михаила Лермонтова, думаю, прежде всего важен как период становления поэта. Из Москвы в Санкт-Петербург в 1832 году ехал пусть еще мало кому известный, но уже состоявшийся русский поэт, Дело другое, надо ли было ему туда ехать? Историю не повернешь, но мне искренне жалко, что с учебой в Московском университете у Михаила Лермонтова ничего не получилось. Что тому виной? Любовные увлечения, уход в поэзию, ломка юношеского характера? Не знаю, никто никогда не скажет, будут существовать самые разные версии. Сейчас любят обвинять якобы малограмотных московских профессоров, изгнавших чересчур независимого студента, но я не уверен в этом. Что мешало Михаилу Лермонтову ответить на экзаменах в формате заданного предмета, а потом уж фантазировать самому сколько душе угодно? Немало самых светлых голов в России заканчивали в эти годы этот университет, отнюдь не упрекая его в неграмотности. Непонятен даже изначальный выбор Лермонтова. Почему-то 21 августа 1830 года Михаил Юрьевич пожелал учиться на нравственном политическом отделении. Почему не на словесном? Отец вообще советовал ему ехать учиться за границу, что вполне было возможно. Но как жить без бабушкиной опеки? Впрочем, позже Лермонтов перешел на словесное отделение, где преподавали и Надеждин, и Кочиновский, известный еще по пансиону Павлов, читали русскую историю, всеобщую историю, греческую словесность, римскую словесность, французский язык, немецкий язык. Вместе с ним учились Герцен и Белинский, Константин Аксаков и Иван Гончаров. Как всегда, всякое в учебе бывало, и студенты хулиганили, на лекциях того же Победоносцева воробья выпускали, и профессора разные были. Именно Московский университет становился в те годы центром русского образования. Сам же Лермонтов писал «Святое место, помню я как сон, Твои кафедры, залы, коридоры, Твоих сынов заносчивые споры, О боги, о Вселенной!» Примечание «Сашка» — нравственная поэма, 1835 36 годы, конец примечания. Из тех же профессоров Погоден был издателем «Московского вестника», Кочиновский издавал «Вестник Европы». Писал позже Александр Герцен на своих студенческих годах. Да, Московский университет делал свое дело. Профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, а затем Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в Бастон, еще спокойнее лежать под землей. Существовали всем известные студенческие кружки Станкевича, Герцена, вокруг которых собирались все любители литературы и философии, политики и истории. Михаил Лермонтов в эти кружки не ходил, сторонился, чуждался шумных товарищей. Вся его жизнь шла как бы изнутри. «Не хочу обвинять в чем-то моего героя». Да, был такой период в его жизни, на лекциях, если и сидел, то с книгой в руках, погрузившись в чтение. С товарищами общался мало, Никаким кружкам ни западников, ни славянофилов не примыкал. Как вспоминал его сокурсник Вистенгоф, видимо было, что Лермонтов имел грубый, дерзкий, заносчивый характер, смотрел с пренебрежением на окружающих. Считал их всех ниже себя, хотя все от него отшатнулись. Странное дело, какое-то непонятное, таинственное настроение влекло к нему и невольно заставляло вести себя сдержанно в отношении к нему. Завидовать стойкости его угрюмого нрава. Свою студенческую жизнь описывает Михаил Лермонтов и в «Трагедии странный человек», и в поэме «Сашка», хотя и написанной уже в Санкт-Петербурге, после юнкерской школы, но самая его московская по духу поэме. Вспоминает свои студенческие годы и будущий автор Обломова Иван Александрович Гончаров. «Нас, первогодичных, было помнить человек сорок». Между прочим, тут был и Лермонтов, впоследствии знаменитый поэт. Тогда смуглые, одутловатые юноши, с чертами лица, как будто восточного происхождения, с черными выразительными глазами. Он казался мне апатичным, говорил мало, и сидел всегда в ленивой позе, полулежа, опершись на локоть. Он недолго пробыл в университете. С первого курса он вышел и уехал в Петербург. Я не успел познакомиться с ним. К тому же для начала вместе с Лермонтовым в университет в 1830 году пришла и холера на всю Москву. С сентября 1830 года по январь 1831 года занятий не было, спасались от заразы. Потому и год этот учебный никому зачтен не был. Следующий 1831 год начинались с тех же курсов. Лермонтов с удовольствием слушал лекции профессора Гарвея, посвященные Байрону английской литературе, лекции по истории Погодина. Остальные профессора его как бы и не интересовали. Когда профессор изящной словесности Победоносцев спросил его, откуда он узнал те сведения, о которых профессор не говорил, Михаил Лермонтов гордо ответил, что он получает новые книги из Европы, и они еще просто неизвестны профессору. Вряд ли подобный ответ понравился Победоносцеву. Также вызывающе отвечал Лермонтов и другим профессорам. «Зачем? Не хотелось учиться?» Пришли, шумят, профессор длинный, напрасно входит, кланяется чинно. Он книгу взял, раскрыл, прочел, шумят. Уходит, втрое хуже, сущий ад». «Примечание. Сашка. Нравственная поэма. 1835 36 годы. Конец примечания». К тому же во времена Лермонтова на всю Москву прогремела так называемая «Маловская история», когда профессора Малова студенты выгнали из аудитории и выбросили вслед ему его калуж. Историю спустили на тормозах, не стали доводить до репрессии в отношении студентов – Да и профессора поскорее отправили в отставку. Да еще в октябре 1831 года умер у себя в кропотове отец поэта. Одним словом Лермонтову было недорегулярной учебы. Но все эти бунты, холеры, стычки с профессорами привели к тому, что на втором году Лермонтов не был аттестован ни одним из профессоров. Как правило, против его фамилии стояла надпись «Отсутствовал». И в результате по итогам года Он был из университета уволен. Хорошо еще его не изгнали из университета, что могло осложнить всю его будущую жизнь. Посоветовали уйти. Он последовал совету. Вначале вместе с бабушкой решили перейти в Санкт-Петербургский университет. надеясь, что будут зачтены уже сданные предметы. Оказалось, что в Петербурге учебу надо начинать сначала, с первого курса. Почему бы и нет? но что-то отвращало юного Лермонтова от студенческой жизни. Долгих пять или шесть лет занятий, чтобы стать каким-нибудь чиновником, тем более все его друзья к тому времени подались в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Два года, и ты офицер, впереди светская жизнь, о военной службе как-то и не думалось. Вот так и поменялась жизненная судьба поэта. Конечно, можно и пожалеть, порассуждать. Закончил бы университет, стал бы к тому времени признанным поэтом, основал бы журнал. К тому же оставался бы все время в своей любимой Москве. Но Лермонтов часто делал в жизни самые невыгодные для себя поступки. Уехал из родной любимой Москвы в нелюбимый чужой Санкт-Петербург, и там уже, учась в школе юнкеров, написал изумительную панораму Москвы. Юнкерский его период вообще творчески бедноват, да и эту панораму Москвы он написал как описательное сочинение по теории словесности, заданное преподавателем юнкерской школы Плаксином. Это как бы итог его московской жизни. «Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец»,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 то в творческом плане 1832 год можно считать важнейшим в становлении писательского таланта. Написаны две пьесы. Меншен und и «Странный человек». Создано лучшие 17 юношеских поэм Измаил Бей. Множество переводов стихов о любви все-таки поражает, как горская шотландская кровь еще до длительных поездок на Кавказ, до начала своей боевой воинской службы, тянула его к этой теме борьбы горцев за свою свободу. Это уже не объяснишь ни Байроном, ни Ковриджам, никакими книжными влияниями. Это уже не романтические испанцы. Семнадцатилетний поэт описывает одинокого героя, горца, долго и доблестно прослужившего в русской армии и вернувшегося на Кавказ. Этот образованный черкес в чем-то схож с советскими полковниками Дудаевым и Масхадовым, доблестно отвоевавшими в Афганистане, да и ситуации схожи. Родного аула нет, уничтожен. Он готов воевать уже с русскими за свою родину. Горят аулы, нет у них защиты. Он гибнет от руки брата. Черкесы, воевавшие вместе с Измаил-Беем, собираются хоронить его, но находят на груди крест на ленте полосатый. Георгиевский крест, который гордый офицер не желал снимать себя, даже когда стал воевать с русскими. Черкесы отказываются хоронить чужака, поэтому Михаил Лермонтов написал на основе услышанной на Кавказе легенды о реальном кабардинском князе Измаил-Бее о от «Отажукове». Но, минуя и байроновские мотивы из Лары, минуя кавказские легенды, на первый план выходит чисто лермонтовский, одинокий, отверженный герой. Может, сама судьба все же вела гениального поэта по его трагическому пути. В Москве же в 1832 году начал писать Лермонтов и исторический роман, позже условно названный «Вадим». Опять за основу взяты услышанные в Пензенском детстве предания о Пугачевском восстании, и опять в центре романа стоит условный демон Горбун Вадим. Как тут не вспомнить о небольшой горбоватости самого Лермонтова не случайно его в юнкерской школе прозвали Майошка по имени Горбатого, но умного героя одного из французских шутовских романов. Павел Висковатый полагал, что это героиня романа Жене Сю. Эран, горбатенькая, но поэтическая душой маёшка. Самому Лермонтову это прозвище даже нравилось, как и героиня романа. Так что в неудавшейся попытке первого романа мы видим и истории из Пугачевского восстания, основанные на реальных фактах, и новую версию прозаического демона, и определенную автобиографичность в построении образа героя. Нищий горбун Вадим мстит за своего отца — Чье поместье было жульническим путем присвоенным богатым соседам. Месть Вадима за отца становится крайне жестокой и даже безумной в глазах самих пугачевцев. А я подумал, нет ли здесь еще и какой-то дальней линии мести Михаила Лермонтова за своего отринутого отца, некой метафорической мести. Продолжил свой трагический роман Вадим Михаила Лермонтов и в Петербурге. Он писал Марии Александровне Лопухиной 28 августа 1832 года. «Мой роман — сплошное отчаяние. Я перерыл всю свою душу, чтобы добыть из нее все. Что только могло обратиться в ненависть, и в беспорядке излил все это на бумаге. Читая его, вы бы меня пожалели. Пожалеем и мы нашего героя. С детства до конца дней своих — обреченного на одинокую, замкнутую, творчески напряженную, мало кем понятую и понятную жизнь русского национального гения.